Муниципальный жилой дом Москва, Измайловский проспект. 10 июня, пятница, 15.14. Потомки древних раз? Переспросила ошарашенная Даша. Звучит невероятно, да? Улыбнулась алиция. Фантастически. И тем не менее, рядом с вами, с челами, живем мы. Последние представители народов настолько древних, что вы считаете нас мифическими созданиями. А о некоторых и вовсе позабыли. Почему? Потому что перечеркнули прошлое, решив пойти своим собственным уникальным путем. Баронесса помолчала. Настоящая история Земли насчитывает многие тысячи лет. И вы, челы, появились на ее страницах одними из последних. Вы стали господствующей расой, но совершенно позабыли о том, что именно позволило вам одержать победу. Вы отказались от магии. Магия. Такое знакомое и понятное слово, когда речь идет о книгах, играх или кино. И такое странное, неестественное в реальной жизни. Поверить заявлению Алиции было трудно, однако это короткое слово «магия» полностью объясняла вчерашнее приключение. «Как еще можно добраться до тропического острова и вернуться в Москву в течение одной ночи?» Тайна баронессы фон Цюллер-Биллер оказалась поистине удивительной. «Вы волшебница?» «И очень сильная», — спокойно подтвердила Алиция. «И что дальше?» «Предложить еще кофе, черный без сахара?» Даша нервно хохотнула. «Не веришь?» Есть вещи, которые трудно принять без должной. Девушка сделала неопределенный жест рукой. Без должных, без должных доказательств. Пришла на помощь баронесса. Именно. А как же наша поездка? Гипнотизеры любят прикидываться колдунами. Незнакомый клуб, незнакомое окружение. Вполне возможно, что среди посетителей был сильный гипнотизер, согласившийся помочь веселой баронессе подшутить над нищей простушкой. «Или ей подложили в шампанское наркотик?» Даша понимала, что, скорее всего, Алиция говорит правду. Хотелось, чтобы все так и было, но боялась оказаться жертвой жестокого розыгрыша, а потому дала волю подозрением. «Молодец!» — одобрила Алиция и медленно провела пальцем по столешнице, создавая на глазах у девушки пышную белую розу на коротком не более 10 дюймов стебле. «Вот твоя награда!» Даша медленно протянула руку, Осторожно, словно боясь обжечься, взяла цветок в руку и понюхала его. Прекрасный аромат. Настоящий. Роза была идеальна, как на картинке. Лепесток к лепестку. Ни одного изъяна. Она никогда не росла в земле. Но проделала весь путь настоящего цветка, только гораздо быстрее. Если ты не поставишь ее в воду, к вечеру роза засохнет. Карета превратится в тыкву. Нет, останется каретой. Алиция помолчала. Наша магия построена не на иллюзии или временном обращении, а на использовании особого вида энергии, которую ваши физики еще не раскопали. А когда раскопают, вряд ли смогут использовать. Мы управляем потоками этой энергии и с ее помощью изменяем окружающий мир. Еще одна пауза. Цветок настоящий. «Я создала его!» «А я?» — тихо спросила Даша. «Ты можешь стать такой же, как я?» «Волшебницей!» И удивительное слово «магия» станет привычной повседневностью. И жизнь изменится раз и навсегда. «Я могу стать волшебницей!» «Я могу изменять мир!» «Об этом выборе вы говорили?» «Не совсем. То есть...» «Среди челов осталось мало тех, кто обладает нужными способностями». «Слишком уж старательно вы уничтожали своих магов», — ответила баронесса. «Из тебя, к сожалению, волшебницы не получится». «Почему?» — разочарованно ахнула Даша. «Не пугайся, я ведь пришла не просто так». Алиция тихонько рассмеялась и положила руку на ладонь девушки. «Выбор, который тебе предстоит сделать, несколько сложнее. Ты способна стать дайкини». «Кто такие дайкини?» Но баронесса не услышала вопрос или же не обратила на него внимания. Ровно продолжила рассказ, заставив Дашу слушать. «Когда-то давно я стояла перед очень тяжелым выбором. На одной чаше весов моя семья, мой любимый, моя жизнь. На другой мое предназначение. Я решила, что предназначение важнее и ни разу не усомнилась в правильности решения». Баронесса сглотнула подкативший к горлу комок и горько закончила. «Несмотря на то, что от меня отвернулись все, и моя семья, и мой любимый». «Отвернулись? Но почему?» Девушка окончательно растерялась. «Я перестала быть собой», — объяснила Алиция. «Когда-то давно, в прошлой жизни, меня звали Елица. Белокурая Люда по имени Елица. Моя мать Фата — замечательная сильная волшебница». Служила при королевском дворе. Мой отец был воеводой дружины Перовского домена. Всё шло великолепно. Будущее казалось безоблачным, и я улыбалась, думая о нем. По губам баронессы скользнула легкая усмешка. Взрослая тень тех улыбок, что остались в далеком прошлом. «Если ты спросишь, была ли я счастлива, то да, была. Я знала, кем стану, и гордилась этим». Я гордилась своей семьей и своим народом. Мое положение позволяло выбирать женихов из лучших семей Великого дома. И в двадцать лет я обручилась с сыном Измайловского барона. Я наслаждалась каждым мгновением жизни. Я была счастлива. «Что же случилось?» — прошептала Даша. «То же самое, что сейчас происходит с тобой. Передо мной встал выбор». Вздохнув, ответила Алиция. «В один прекрасный или, может быть, странный день я встретила женщину, изменившую мою судьбу. Она сказала, что я несу гены, благодаря которым могу стать Дайкини. Как я. Как ты, сестра?» — подтвердила Баронесса. «Сестра?» — такое близкое слово «сестра». «Почему же семья отвернулась от тебя?» — Даша тоже перешла на «ты». Поняла, что можно, поскольку положение и богатство утратили значение. Их с Алицией связывало нечто более важное. «В великом доме людь, да и во всех великих домах, тщательно следят за чистотой крови», — грустно ответила баронесса. «Это можно понять. Нас осталось очень мало, мы не можем позволить себе раствориться в челах, но...» «Это можно понять, когда у тебя все в порядке». Сейчас мне кажется, что правила чересчур жестоки. Они тебя выгнали. Ген, позволяющий мне стать дайкини, считается нормальным. Это не уродство, но и недостоинство. Он показывает, что я немного другая. Алиция покусала губу. Меня перестали считать чистокровной людой. И было неважно, стану я в конце концов дайкини или нет. «Было важно то, что я могла ею стать», — так сказала моя мать. «Зачем ты рассказала обо всем? «Меня учили быть честной с родителями», — грустно усмехнулась баронесса. «К тому же я не ожидала подобной реакции». «Но твои родители...» — начала девушка. «Их давно нет, так что оставим эту тему», — перебила ее Алиция. «Понятно». Даша помолчала. «Извини». Я не держу на них зла и никогда не держала. Мне было больно, обидно, да, но зла во мне не было. Я приняла свое предназначение и думаю... Думаю, я приняла его сразу. Рассказав обо всем родителям, я подсознательно сожгла за собой мосты, чтобы стать дайкини. Я вынудила их отказаться от меня. Вощенная баронесса, светская львица, Сильная женщина, способная позволить себе все волшебница, миллионерша. Несчастное создание. Повторить ее путь? При одной лишь мысли об этом Даша стало страшно: настоящий цветок, созданный в буквальном смысле слова по мановению руки, упоительный полет на другой конец земли. Все чудеса померкли при взгляде на грустную женщину в роскошном платье, с тоской вспоминавшую прошлое, которым она была счастлива? Дайкини. Ее можно стать, но их не любят. Почему? Не в этом ли разгадка? Алиция, девушка откашлялась. «Хм. Алиция, ты до сих пор не сказала, кто такие Дайкини? Темные колдуны? Темные? Не сразу поняла баронесса. А, нет, ничего общего. Работая с энергией, Максам сам решает, какие заклинания использовать. И даже самые принципиальные из нас знают пару-тройку грязных трюков. В чем же тогда дело? Почему меня отвергли? Да. Потому что Дайкини не существа, а сущности. Глядя на тайный город, я понимаю, что спящий изрядно повеселился, придумывая расы и семьи. Одни только навычего чего стоят, но мы... Нам достался самый странный сон. Мы, не имеющие собственного тела сущности, способные жить лишь в ком-то разумном. — И управлять им, — похолодела Даша. — Теперь понятно, о каком выборе, — говорила Алиция. — Господи, им нужно мое тело. Бежать, бежать немедленно и как можно дальше. Страх вонзился в душу, отлично тренированным псом. Но баронесса прекрасно понимала, какие чувства овладеют девушкой после ее признания, и не позволила Даше впасть в панику. — Дайкини не берет себя под контроль, не стирает личность. В противном случае я не вспоминала бы свое прошлое с такой тоской. Успокаивающе произнесла Алиция, глядя девушке в глаза. — Дайкини не наездник, а попутчик. Она как дополнительный диск в твоем компьютере. На этом диске есть самостоятельная программа, память обо всех реинкарнациях и обо всем, что пережила Дайкини. Этот диск использует процессор, но не управляет им. Правда? Она лжет, беги! Я могу лишь дать слово, развела руками Алиция. Верить ему или нет, решать тебе? Это тот самый случай, когда не узнаешь, пока не попробуешь. Опасно? Не то слово. Одна только мысль о том, что кто-то поселится в ее голове, приводила Дашу в ужас. Каково это? Пустить в себя чужую сущность. Позволить копаться в своей душе, выдать самые сокровенные секреты и мечты, поделиться собой. Прикоснуться к чужой памяти, к памяти, накопленной за тысячи лет. К памяти той, что видела крестовые походы, падение Рима и строительство вечных пирамид. К памяти великой волшебницы, способной сотворить цветок мгновением руки. Вот он, перекресток. Настоящий перекресток, на фоне которого терзания об их сколей и прошлом показались игрушечными. Вот где решается ее судьба. — То есть я останусь прежней, но получу дополнительные возможности? — уточнила девушка. — Да, — подтвердила Алиция. — И ты войдешь в тайный город не как чел, — а как представитель древней семьи. И стану волшебницей. Магия станет твоей сутью. Ты обретешь все способности настоящей дайкини. А плата? Кроме того, что я буду делить себя с кем-то еще. У тебя нет семьи и нет любимого. Тебе некого оставить, а значит, дополнительной платы не будет. Или она покажется незначительной. Я оставлю тех, кого знаю. «Ты будешь редко с ними видеться», — пообещала баронесса. «Но это необходимо, поскольку проживешь ты значительно дольше, чем отмерено челом». «Насколько дольше?» «Лет на пятьдесят. И все это время будешь прекрасно выглядеть. Похоже на сказку. Похоже на магию. Богатство, здоровье, долгая жизнь, магия. И все это за разрешение поселиться внутри кому-то чужому» древней сущности, о которой ничего не известно. И это условие обсуждению не подлежит. Трудный выбор. Очень дорогой билет. Или не очень? «Каково это?» — тихо спросила Даша. «Поначалу странно», — честно ответила Алиция. Баронесса прекрасно поняла, о чем спрашивает девушка. «Какое-то время вы будете присматриваться друг к другу. Точнее, ты будешь присматриваться» потому что она мгновенно узнает о тебе все. Ты не будешь ей доверять, попробуешь утаивать самые сокровенные мысли. Ты перестанешь доверять себе, поскольку не будешь знать, сама ли приняла то или иное решение. Возможно, тебе потребуются успокоительные или помощь других сестер, но в один прекрасный день вы станете единым целым, и это будет здорово. Оно того стоит? Мне трудно ответить на твой вопрос. Медленно произнесла Бранесса. «В отличие от тебя, я была волшебницей и без Дайкини. Возможно, я умела не так много, как сейчас, но умела. Я получила чуть меньше, чем получишь ты, а заплатила, так уж получилось больше. Но я скажу так, да, оно того стоит. Быть Дайкини удивительное. Ни на что не похожее ощущение. В таком случае закончить Даша не успела. В замке входной двери заковырялся ключ. «К тебе пришли», — меланхолично заметила Алиция. «Я знаю», — ровно ответила девушка. «Это он?» «Да». «Зачем пришел?» «Хотел поговорить со мной». «А ты этого хочешь?» «В общем, нет». «Даша, ты дома?» Глупый вопрос с головой выдал смущение владевшей Колей. «Зачем спрашивать, если дверь закрыта на один поворот ключа, а в прихожей стоят туфли?» «Здравствуйте». Молодой человек замер в дверях кухни, с удивлением разглядывая баронессу. «Я думал, ты одна». «Извини, мальчик, но ни меня, ни Дашу не интересует, что ты думал». Холодно отчеканила Алиция. «Что?» «Я приняла решение расстаться с тобой», — жестко сообщила Даша. «Мы с Алицей уезжаем, и я не хочу, чтобы твои вещи были здесь, когда я вернусь. Дверь захлопнешь, ключ оставишь на столе». «Ладно», — угрюмо ответил Коля. «Мне есть куда пойти».